Глава 50. Правда. Карина. «Напоминаю, вы сейчас находитесь в главном управлении Королевской Инквизиции. В эти стены впечатаны сильные артефакты, которые являются детекторами лжи. Так что советую отвечать на все вопросы искренне и правдиво», заявил Лиртейн, усаживаясь за стол напротив меня. «Значит, именно для этого вы притащили меня в допросную», мрачно усмехнулась я. Вы не в состоянии определить, когда вам врут, и решили подстраховаться артефактами. А еще боитесь моей портальной магии, так что обезопасили себя, нацепив на меня браслеты». «Я ничего не боюсь, леди Авдеева с планеты Земля», — Веско ответил инквизитор. «Просто следую протоколу и пытаюсь сэкономить время. У меня нет желания ловить вас по всей фонтарии, а говорить правду можно по-разному. Например, не договаривая что-то важное». Вдобавок, именно здесь, в этой допросной, собраны документы, о которых я собираюсь вас расспросить. А еще только тут я могу обеспечить режим приватности. Вы не представляете, насколько острый слух у драконов. Некоторые уникальные особи способны прослушивать что угодно, невзирая на любые артефакты тишины. «Ладно, убедили. Спрашивайте», — отозвалась я. «Как давно у вас открылся дар портальщика?» — задал первый вопрос инквизитор. Вчера вечером, когда я легла в кровати и расслабилась, честно ответила я. Что повлияло на активацию дара? Лиртейн продолжил сверлить меня взглядом. Понятия не имею, я плечами. Что вы перед этим делали? Уточнил он. Ничего особенного. Приняла душ, переоделась, легла, перечислила я. О чем думали? Спросил он. О всяком разном, ответила я, и стена наполовину окрасилась красным. Правду, Карина? Рявкнул на меня Лиртейн. А вас! Я думала о вас, Эдриан! Вы это хотели услышать!» Вырвалось у меня. Блондин опешил. «Но почему именно обо мне, не о принце Эйдене?» Непонимающе уставился он на меня. «Наше с вами общение оставило неизгладимый след в моей психике», глухо заявила я. «Вдобавок Эйден сказал мне вечером, что король настаивает на нашей с вами свадьбе. Я лишь представила себе ваше злющее лицо, когда вас обрадуют предстоящей женитьбой на мне, и мой шрам на ладони неожиданно заколола, как иголками». «Один раз моргнула, и все оказалась в вашей кровати. Вы представляете, в каком я была шоке?» «Почему вы не разбудили меня и все не объяснили?» — строго спросил он. «Запаниковала», — вздохнула я. «А зачем исследовали мою комнату, рылись в моих вещах?» — холодно спросил он. «Откуда вы это знаете? У вас там что, видеокамеры стоят?» — удивилась я. «Не отвечайте вопросом на вопрос», — осадил он меня. «Я не рылась. С чего вы это вообще взяли?» Возразила я, и стены наполовину окрасились алым. «Мне снежок рассказал», — без тени улыбки заявил инквизитор. «Какой еще снежок? Сейчас лето! Вы издеваетесь надо мной!» — возмутилась я. «Мой кот!» — ледяным тоном пояснил Лертейн. «Только не говорите мне, что вы его не видели». «У вас кот говорящий? Серьезно?» — поразилась я. «А что, бывают другие?» — парировал блондин. «Но почему он мне ничего не сказал? Я все пыталась понять, не разыгрывают ли меня?» «Да он просто охренел от вашей наглости», — рявкнул Эдриан. «Послушайте, не знаю, что там обо мне этот кот наговорил, но это все клевета, нигде я не рылась. Просто позаимствовала вашу рубашку на время. Я же в прозрачной сорочке к вам переместилась. Нельзя было в таком откровенном наряде по улице идти». Попыталась я все объяснить. «В любом случае, мне очень жаль, что все получилось именно так. Прошу понять и простить». Но Лиртейн не проникся. Значит, вместо того, чтобы разбудить меня и попросить о помощи, вы побегали по моей комнате, разнюхивали там что-то. Потом из всех моих рубашек выбрали ту, что я еще с вечера наладил на утреннюю рабочую встречу с министром внутренних дел. Именно ту, на которой были вышиты мои инициалы. И провернули все это дерзко, не стесняясь кота. А потом демонстративно спрыгнули с моего балкона, сделав это при куче свидетелей. Я все пытаюсь понять, что это было. Издевка, шалость, вызов. Резко поднявшись, он подошел вплотную и склонился надо мной, упершись руками в столешницу. «Случайность!» — тяжело вздохнула я. «А змея?» — на моих коленях. Сдерживая ярость, поинтересовался он. «Тоже случайность!» — снова вздохнула я, чувствуя себя идиоткой. «Не слишком ли много случайностей, леди Карина?» — строго спросил меня инквизитор. «И все они почему-то крутятся именно вокруг моей персоны. Чего вы добиваетесь?» «Ничего!» — на эмоциях выпалила я. «Говорю же, что это просто случайность!» «Случайностей не бывает, Карина, тем более в таких количествах», уверенно заявил Лертейн.